Глава 14. Битва за Базарджик За ночь к русскому корпусу подошло подкрепление, и проведшая рекогносцировку на местности Каменский, поменял первоначальный план штурма. Теперь вместо трех основных колонн он разделил войска на четыре. Командовать ими надлежало генерал-майору Маркову, Войнову, Цизареву и князю Долгорукову. «Всему войску приказываю обойти около Базарджика, чтобы появлением вдруг всех войск наших навести ужас Пиглевановским скопищем, а между тем маячить их, не показывая отнюдь решительности нашей атаки», — зачитывал на утро приказ выстроенному полку его командир Нани Фома Петрович. «Драгуны!» — возвысил он голос, оглядывая эскадроны. Сегодня мы стоим на пороге великого дела, дела чести и славы нашего Отечества. Рабрость и стойкость, с которой вы не раз уже сражались на поле брани, вновь потребуются ему. Помните, каждый из вас не просто воин, а еще и защитник Родины и Государя. Сражайтесь же стойко, не знайте страха. За веру царя Отечества, за славу русского оружия. «Ура! «Ура!» — Ура! ревели шеренги. «Ура!» — кричал вместе со всеми Тимофеей. «Под знамя! Генерал Марш!» — выдавали сигналы штаб-трубачи. И знаменная группа провезла полковой штандарт вдоль всего строя. Один за другим выезжали эскадроны и проходили торжественно мимо стоящего под знаменем полковника. Вот выехал последний взвод второго, и теперь Копорский взмахнул рукой. — Эскадрон, взводные колоннами, парадным маршем! За мной! Выехали первый, второй взвод, а вот повел свой третий Марков Димка. — Внимание, взвод! За мной! Правое плечо вперед! — рявкнул Тимофей. — Прямо сабли из и сам вырвал клинок. — На плечо! Равнение направо! У! Сабля обухом легла на Ипполет. Ветерок развивал на древке полковое знамя, и под его полотнищем проезжали драгунские ряды. — Все, замыкающие проходят. Вернув голову и оглядевшись, произнес он удовлетворенно. — Вроде бы все равно шли, никто не сбился. — Взвод, сабли, в ножны! И сам вставил свои ножны острие клинка. — Блин! Сабли, я ведь скомандовал сабли, осенила Тимофея мысль, а тут-то ведь полашли официально в Стародубовском полку. Значит, и команда соответствующая должна подаваться. Будет мне теперь на орехи. Колонна драгонов обогнала котящие в сторону крепости орудия и зарядные передки, а потом и топающие по степи пылящие батальоны пехоты. Командир полка, обойдя северные холмы, вывел эскадроны к восточным предмесиям Базаржика. Здесь уже крутились казаки, какие-то из их сотен уходили на юколи на север, какие-то подскакивали ближе к укреплениям и отскакивали степ степь под гром пушек. «Чего это они, словно слепни, у табуна бьются?» — приставив к козырьку каски ладонь, произнес недоуменно Блохин. «Лихость свань, что ли, показывают?» Боит что вон, второй круг уже дает, кивнул скачущий отряд гусаров очепов суета какая-то. А может, они турок злят, заставляют их пороховой припас напрасно жечь, выдвинул свою версию всего происходящего Смирнов. Да конечно, у них крепость этого припас, цельные погреба, отмахнулся Чанов. Вспомните Гинжу или Шушу, братц. Там пороха на полгода стрельбы было. И это ведь еще городские крепости, а у турок припас поболее, чем у них будет. Генерал же сказал маячить и османов пугать, вот они и пугают. Глаза им от основного войска отводят. Ну, не знаю, — пожав плечами, пробасил Марк, — только приступа сегодня точно не будет. Кто ж среди дня на такую крепость полезет? Да и прибаса штурмового никакого у нас нет. Лестниц пехот вовсе не делала, фашинник и плетни не вязала. Попугаем ворога, да и обратно в лагерь поедем. Как видно, так же думали и турки. Пушечные выстрелы с крепости начали постепенно смолкать и бахали лишь изредка, отгоняя самые наглые казащие разъезды, а специально выделенные подразделения русских все продолжали маневрировать на глазах у неприятеля. Перед выстроенным в две линии стародубовским полком пехота образовала четыре колонны, в промежутке между ними вывезли полевые пушки, и канонеры на руках покатили их ближе к крепости. «Ну, сейчас зададут им наши!» — зашумели драгуны. Тимофей, приподнявшись на стременах, наблюдал, как суетились канонеры, заряжая орудия. Вот ахнуло первое, за ней второе, и все шесть повели частый огонь. В ответ полетели ядра из турецких пушек, но их расчеты явно уступали в боевом мастерстве русским, и после получаса дуэли огонь со стороны неприятеля стих. — Молодцы, артиллеристы! — одобрительно шумели в пехотных колоннах и кавалерийских порядках. — Ну что, братцы, еще пару часов постоим, и потом в лагерь потянемся? Время 15.00. Войска уже пятый час демонстративно стояли в виду неприятеля. Никто из нижних чинов не верил, что именно сегодня будет штурм. Среди белого дня, безосадного припаса и долгой артиллерийской подготовки. Ну уж нет, не бывает такого. Турки пребывали в той же уверенности, что русские просто демонстративно их устрашают. Однако на сам штурм крепости не решатся. К обеду на их укреплениях осталось едва ли половина от общего числа защитников. Остальные разошлись по домам, сидели в кофейнях занимались своими делами. «Ракеты! Ракеты, господин полковник!» — послышались крики, стоящие позади линии штабной свиты. С северной стороны, с вершины холмов, вверх уходили три яркие красные искры. Тут же разнеслись сигналы трупы и барабанная дробь. Из пехотного строя выскочили застрельщики и понеслись корву, а вслед за ними пошли колонны. «Чего это? Никак как на штурм двинулись!» — волновались молодые драгуны. Или опять попугать? Да нет. Вон, как егеря с полковыми застрельщиками припустились, уже и в ров прыгают. Не соглашались с ними умудренные опытом ветераны. Такой понарошку не будет. И начали щупать эфес полошей проверяя, легко ли выходят те из ножен, поправлять ремешки у касок, откидывать полу обнажая рукояти пистолей. Глядя на них, засветились и молодые пол кольлюр шагом выкрикнул выезжая с правого фланга командир держится я прямо вперед янтарь вперед тронул поводе тимофей две растянутые линии кавалеристов пошли по полю вслед за пехотой а впереди уже шел бой егеря и полковые застрельщики преодолев открытое пространство забежали в ретраншименты и перекололи орудийную прислугу турок Не останавливаясь, они бросились в сторону рва, ограждавшего основной крепостной вал. Часть их попрыгала вниз, остальные же вели огонь по защитникам укреплений. Со спины к ним спешили штурмовые колонны. Вот крайняя левая, впереди все остальные, перевалила через уже занятый ретраншимент и, пробежав по его обратному склону, достигла рва. Спрыгивая вниз, солдаты ринулись к земляной стене и, втыкая в нее штыки, опираясь на мушкеты и спины товарищей, полезли вверх. В крепости тревожно ревели трубы, били барабаны, и под эти звуки тысячи защитников спешили занять свои места на валах и батареях. Русский корпус совершенно неожиданно ринулся с четырех сторон на приступ, а его колонны, прорвавшись сквозь предместье, уже шли на штурм основных укреплений. Иглеван Паша, желая задержать подступивших к западным воротам русских, вывел часть своей конницы из крепости и бросил в лобовую атаку. Пехота князя Долгорукова, встретив ее штыками, отбросила назад и по сепахам ударил посланный князем Лифлянский драгунский полк. Не выдержав натиска, регулярные кавалерии турки бросились в рассыпную, а в это время подкатившие пушки артиллеристов, атакующих уже вышибали ядрами ворота. Первыми наверх турецких валов поднялись солдаты московского и нижегородского полков, однако неприятель, собрав в кулак все силы, сумел их оттуда выбить. В это время с другой стороны на валы прорвался фанагорийский гренадерский полк, когда-то созданный и обученный самим Суворовым. Очистив от неприятеля угловую башню и часть вала, гренадеры с ревом ринулись в город, и на его улицах началась жестокая рукопашная схватка. — Ну же! А нам когда в Атлаку? — горячили страдововцы. — Без нас супостат одолеет. Почему же нам команды нет? Чего ждем? — Смирно стоим! — рявкнул вах мистер Гуреев. — Ванька, твои рот там разинули, смотри! А то ведь заткну мало не покажется. Стоим, команду ждем! — Прол, Митька, а ну тихо! — гаркнул Чанов. — Кому там еще языки чесать охота? — С того места, где стоял полк, было хорошо видно всю восточную сторону крепости и часть Южной, которую в это время атаковала колонна генерала Маркова. Отбитые в самом начале шторма, его пехотинцы перегруппировались и снова бросились с криками «Урановал!». Вдруг из распахнувшихся восточных ворот начала выскакивать неприятельская конница. На ветру вели бунчики, ревели трубы еще немного, еще чуть-чуть, и, собравшись силами, она ворвется в промежуток между отрядами Маркова и Войнова, рубя пехотинцев с тыла. Всем, всем, всем! — выдавал сигнал штаб-трубач Стародубовского полка. — К атаке! Наступной марш! Алюр галопом! — Внимание, эскадрон! В рявкнул рявнул Копорский, выхватывая из ножен саблю. — В Галоп! «Но пошел янтарь, пошел!» — дал шункелей коню Тимофей. Только что ровные линии шеренка оказались смяты. Всадники настегивали своих коней, стараясь развить максимальную скорость. Тут уже не до четкости строя. Главным было успеть проскочить разделяющее с противником расстояние и обрушиться на него». Ветер свистел около ушей. Тимофей пригнулся, вглядываясь в мелькающие впереди фигурки. Триста, двести шагов до них. Перехватив в левую руку повод, он вытянул правый пистоль из Ольстриди. Бара! Бам!» — хлопнул его выстрел. Попал, не попал, уже неважно, пистоль обратно в Ольстриди. Правая рука опять сжимает рукоять сабли. И вот он, его первый противник. Высокий турок, оглядываясь, разворачивает коня в сторону атакующих. «Не успеешь!» — Злой щерившись, Тимофей рубанул его по заносящей сабле руке буквально на какие-то доли секунды, опережая встречный удар. Янтарь пронесся мимо орущего всадника, и он хлестнул следующего по голове. «Удар! Еще удар! Еще! Янтарь несется вперед!» — отбил вражеский клинок, рубанул в ответ, опять отбил, а теперь боковой хлест. Яростный, мимолетный бой, где нет времени думать, где все на рефлексах и наработанных долгими тренировками навыках. Ну и опыт, кровавый опыт, множество боев и ошибок. Чуть-чуть не срубил его худой темнокожий всадник в белоснежном тюрбане на голове. А сабелька хороша, промелькнула в голове мысль. Богатая сабля, да и враг хорош. Уже третий раз со звоном встречаются их клинки. Негр, что ли, раб. Белые зубы сверкают на смуглом лице встречный удар. Еще один, еще арр. Взрыкнул Тимофей. Длинок противника чуть-чуть было не перерубил ему руку, царапнув по плечу, спас отскочивший в бок янтарь. Лывишься! рявкнул Гончаров, увидев у темнолица воскал. Правая с клинком отбила прямой удар в голову, а левая вытянула пистоль, накинутой на шею кобуры. Времени прицеливаться не было, но противники были рядом, и он выстрелил, что называется, навскидку. Пуля ударила сопернику в бок, он пошатнулся, и, рванув коня вперед, Тимофей рубанул прямо по велоснежному тюрбану. Совсем рядом вели бой фролычанов. Зарубив двоих, они насели на важного всадника и крутящегося рядом с бунчуком Барактара. Пожилой дородный турок в ярком шелковом халате, как видно большой местный начальник, призывно кричал, но охваченные паникой сипахи уже его не слушали и спешили скрыться с места сечи. Зарубив телохранителя, Чанов ринулся к толстяку и, схватив за шею, потянул к себе. Кони шарахнулись в разные стороны, его всадников выпали и ссёдел на землю. Байрактар попытался скрыться, но пуля из пистоля Ачепова свалила его с коня, и, подскочивший драгун, ударил знаменосца с саблей. Только самая малая часть турок смогла вырваться из окруженной крепости. настегивая коней, они неслись прочь. Несколько сотен сепахов было изрублено на месте, остальные бросились в панике через открытый проем обратно в город. За мной драгуны! призывно прокричал командир стародубовского полка. «Атака — Атака! половина русской кавалерии, сметя небольшой заслон на ворот, ворвалась в базарджик. «Ура!» — ревели драгуны, скача по улице. «Эх!» — Тимофей с громким выдохом ударил с саблей бегущего турка. «Эх!» — с оттяжкой рыбанулом второго. Из большого здания подле мечети громыхнули выстрелы, и скачущий рядом с ним всадник выпал из седла. У второго летящего впереди подстрелили коня, и они оба рухнули на пыльную землю. «Вперед, драгуны!» — взмахнув клинком, прокричал полковник, и русская конница, рассыпаясь, ворвалась на заполненную турками главную площадь города. Словно гигантская молотилка прошла по ней. Слышался звон металла, крики, стоны и хрипа умирающих. Три минуты, и, разделавшись с неприятелем на площади, всадники понеслись по расходящимся в стороны улицам, а на нее уже забегали русские пехотинцы. Выбивая двери и окна, они врывались в дома и уничтожали укрывшихся в них. Игливан поша заперся со своим штабом в доме наместника, и попробовал отстреливаться, но гренадеры Куринского и Московского полков подкатили к нему пушку и, разбив ядром дверь, ворвались вовнутрь. Часть защитников была переколота штыками, остальных во главе с командиром османского корпуса и двух бунчужным Пашой измаилом взяли в плен. Паша – почетное звание для высокопоставленных военных и административных лиц в Османской империи. Бунчук – символ власти, военный знак, своего рода знамя с кистью, которая указывала на ранг Паши и их статус. Однобунчужный Паша был сопоставим по своему чину с генерал-майором Российской империи, двухбунчужный – с генералом лейтенантом трехбунчужный – с генералом от кавалерии или инфантерии. Крепости слышались, выстрелы отдельные группки турок, забаррикадировавшись в домах, пытались отбиться от русских, но это сопротивление было уже очагово и быстро подавлялось. Уже через час после начала штурма в город заехал генерал-лейтенант граф Каменский Сергей Михайлович со свитой. Улицы были завалены трупами, всюду сновали пехотинцы, скакали казаки и драгуны с красными от крови клинками. Катили куда-то вглубь крепости пушки, черные от сажи и порохового дыма артиллеристы. Объехав с брезгливым видом лежащие в кровавой луже трупы, граф подозвал к себе начальника штаба. — Павел Александрович, проследите, чтобы уже завтра здесь все было прибрано. Кивнул он на заваленную телами улицу. — Это не равен час, брат с высокой свитой, пожалуй, чтобы на наше дело поглядеть, а тут такое. И людей своих разошлите по городу, пусть принимают сдачу, то солдатикам дай волю всех турок перекорят. А надо бы и пленных показать. Главнокомандующим всеми дунайскими силами 4 февраля 1810 года был назначен генерал от инфантерии граф Каменский II Николай Михайлович, младший брат Сергея Михайловича, прославленный полководец, участвовавший в швейцарском походе Суворова, в войнах Третьей и Четвертой коалиции против Франции и войне со Швецией. Между собой братья не ладили, со слов современников, всему причиной была ревность старшего брата к более успешному младшему. Разница в годах у них составляла шесть лет. «Всем, всем, всем!» — выдували сигналы полковые и эскадронные трубачи. «Общий сбор!» Драгуны, заслушав его, выезжали к месту общего сбора, который всегда был в той точке, откуда начиналась атака. Рутанув резко клинком и стряхнув кровь, Тимофей вытащил кусок ветоши из седельного чемодана. Замшевая перчатка на правой руке была вся красная, краги, закрывающие руку по локоть в кровавых разводах. На мундире, панталонах и сапогах кровавые брызги. Обтерев ветоши саблю, он вложил ее в ножную. «Живой, Тимоха!» Из боковой улочки выехал с десятком своих драгунов-марков. «Живой!» — подтвердил тот, весь кровью заляпался. «Да и ты, я гляжу, тоже. Ветошь надо!» «Давай!» — кивнул тот, пристраиваясь рядом. «Ох, и сеча была! Вот так сеча! А словно мы сипахов опрокинули и в ворота влетели! Непременно должен командующий нас похвалить!» «У тебя плечо в крови!» — воскликнул он, заметив прореху на мундире. «Ранен сильно?» «Пустяки — Пустяки, — отмахнулся Гончаров, — слегка только лезвием чиркнули. Турок шустрый попался раз на раз, с ним у ворот сошлись, еще немного точно бы зарубил. Вот выручил. Погладил он рукоять пистоля. «Гляди -ка — Гляди-ка, — покачал головой Димка, — а меня бог миловал, хотя тоже вся сабля будет с С парой сипахов махали сабельками. Одного из них сам угомонил, а второго — Егор, — кивнул он на едущего позади унтера. Вот и восточные ворота. Тела убитых лежали тут особенно густо, в русских мундирах здесь практически никого не было. Пару человек выносили за пределы крепости пехотинцы, еще одного взваливали на лошадь нестроевые из кавалеристов. Проехав осторожно по краю улицы, драгуны выбрались наружу. «Ваше благородие, разрушить доложиться!» — подскочил с криком Чанов. «Мы с рыжим бунчук косманский взяли». Показал он украшенное древка с конским хвостом и полумесяцем. — А еще и пашу важного. Я у него сабельку выбил, напрыгнул ходу а потом на земле уже спеленал. Его сейчас фролка охраняет, а я уж к вам доложиться. Куда нам теперь его? — Далеко этот паша? — поинтересовался Тимофей. — Да нет, вон очепь около него стоит. Протянул руку, показывая Чьянов. — А тут вон на земле притулился, сидит, как бит петух весь квелый. Я его помял слегка, пока мы боролись. Ночью не хотел ведь никак в полон идти, все трепыхался и вопил. Вот и получил, маненько. Ну да, маненько, усмехнулся, подъезжая к сидящему на земле турку Марков. — У него вся морда битая. Как теперь генерал ты будешь показывать? — Так это ведь в честном поединке, ваше благородие. Заметил Чанов. Я же его не трогал, когда он сомлил. Потом тут желк стал даже флягу дал, чтобы водички отпил. Тимофей Иванович, ваш трофей. Вода вставленную в богатые отделанные серебро ножны сабли Ачепов. Вы же это того черного срубили. Вон он неподалеку лежит с разрубленной башкой. Халат на нем еще богатый. Да вы не захотите его, небось, забрать, уж больно сильно он кровью и серым залит. — Нет, ну вы сами, конечно, смотрите. Вдруг заходите отстирать. — Не буду смотреть, — покачал головой, произнес прапорщик. — Не хочу. — Поехали, ребята! — призывно махнул рукой Марков. — Вон у высадке уже большая часть полка под знаменем кучкуется. — Там и полковник со свитой. Вот ему и покажите пашу с Бунчуком. — Поехали! — кивнул Тимофей, засунув трофей за пояс, тронул поводья. — Взятие Базарджика! — было важной победой в только начинавшейся кампании 1810 года, придавая уверенность всем русским войскам, сражавшимся уже четвертый год около Дуная. В ходе штурма корпус генерала Каменского I потерял убитыми и ранеными 833 человека. При этом им было уничтожено более 8 тысяч врагов и взято в плен 2057. Среди попавших в плен был сам турецкий командующий Пиглеван Паша и его заместитель двухбунчужный Паша Измаил. Победителям досталось огромное количество боевого припаса, провианта и продовольствия. В качестве трофеев было взято 68 неприятельских знамен и 17 орудий. Пользуясь впечатлением, произведенным на противника блестящим штурмом Базарджика, Основная часть Дунайской армии под командованием Каменского II приступила к решительной осаде Силистрии, которая 30 мая капитулировала. 1 июня пал Разград. Дорога на Шумлу и вглубь Румелии была открыта.